Доктор провел рукой по губам и теперь удивленно рассматривал окровавленные пальцы. «Ты не должен был этого делать, Милыч», — сказал он, переводя взгляд на голову, — «не должен был». «Слушай, доктор, клянусь тебе, я не знаю, что на меня нашло, без шуток, да, без шуток, я не хотел тебя бить, даю слово, вот не знаю, может быть, я начал тебя ревновать к мальчишке, не должен ты с ним все время так вот сидеть, как приклеенный». «Я не хотел тебя ударить. Я сам себе сто раз говорил, что не должен тебя бить. Что на меня нашло? Объясни мне, почему я тебя ударил?» «Вероятно, потому что ты сумасшедший, Милыч». Дэнни хмыкнул, но, увидев, как Милыч поворачивается на каблуках, забился в угол и заверещал. Главарь силой садынул ногой по матрасу. На его губах выступила пена, и он бормотал что-то нечленораздельное. Доктор взглянул на него и Дэнни в ванную. Муч знаком подозвал Дэнни и зашептал ему на ухо. «Нет, нет», — крикнул потрясенный Дэнни, — «нет, мелочь, не нужно, это ничего не даст, я тебе говорю, другого выхода нет, он сгорел». И вновь начал говорить в полголоса. До Рика долетел только неясный шум, слов он разобрать не мог. Дэнни облезнул губы, взглянул на дверь ванной и прищурился. Доктор вышел из ванной, вытирая самом платком щеки, покрытые розоватой трехдневной щетиной. Он снял пиджак, достал револьвер, взвесил его на ладони и сунул в карман брюк. Затем пододвинул матрас поближе к дивану, лег и закрылся одеялом до пояса. Помни, Милч, у меня сон очень чуткий про Барматалон. «А я вообще глаз ночью не смыкая», — откликнулся тот. «Я тоже спать лягу», — сказал Дени. Милч плюхнулся на матрас и расстегнул пояс из мятых брюк. Невезуха. У Рэда брюхо поменьше моего было. Он повернулся на живот, утер подбородок в ладони и уставился на доктора. «Злишься на меня, док?» «Не знаю, Милыч, не знаю. Я убил человека, чтобы спасти тебе жизнь, но, думаю, не зря ли. Хороший мужик был, Ред. Он мне нравился. Или он, или мы. Выбора не было, доктор». Не ответив, тот натянул одеяло до подбородка. Рик решил снять обувь, но ему это стоило огромных усилий. Ботинок никак не слезал с протеза. «Помочь?» спросил Милыч. «Нет». Ну, как хочешь. Рик улегся на матрас, на котором Ред провел свою последнюю ночь. При прикосновении к подушке у него сжалось сердце. Он провел руками по своему металлическому протезу. Нож был на месте. Матрас Милча был всего в нескольких метрах. Рик вытянулся и закрыл глаза. «Выключи свет, доктор», — приказал Милча. Рик услышал щелчок выключателя и открыл в темноте глаза. Он еле различал смутные силы от главаря, распоставшегося на своем ложе. Рик задрал штанину, отвязал нож и попробовал большим пальцем остыть ее. Затем прижал нож к груди. Прошли долгие минуты. Тишину которых нарушали лишь монотонное кваканье лягушек и неровное дыхание мелча. Доктора в темноте не было видно и не было слышно даже его дыхание. Рик начал медленно считать про себя. Вдруг застынул Терри. Доктор шевельнулся, но стол прекратился. Повернувшись на бок, Рик немного приблизился к мелочи. Но сердце его билось так сильно, что показалось Рику, тот может проснуться. Тем не менее он вытянул руку, и нащупал край одеяла, говоря. Сжав в руки нож, он придвинулся еще ближе. Теперь он чувствовал горький и едкий запах, исходивший от тела Милча. В одно мгновение все мускулы Рика напряглись, и он метнулся вперед с занесенным ножом. В момент удара он почувствовал, что Милч зашевелился. От этого Рик потерял равновесие, лезвие ножа вонзилось во что-то твердое, что никак не могло быть человеческим телом. Рик... Вновь занес нож, но сильная рука уже держала его за горло. Он попытался вырваться, но ему не хватало воздуха и сильнейшей хватки. Кровь перестала циркулировать. Боль была невыносимой. миуч. что-то говорил, но смысл сказанного не доходил до Рика. Он почувствовал сильнейший удар в шкулу. Рука отпустила горло. Кровь хлынула в голову. Зажегся свет. Открыв глаза, Рик увидел стоящего над ним милча с револьвером в руке. Неожиданным маленький сюжет доктора заслонил тело говоря. Отойди доктор он сам этого хотел нет мелочь нет. А я говорю что хочу с ним рассчитаться раз и навсегда.